Разговаривая с Баскиным, он простодушно не доумевал: "Так вы действительно увлекались хоккеем? Что же вы писали на эту странную тему? Если не ошибаюсь, там фигурируют гайки и клюшки". "Да, не гайки, а шайбы", мрачно поправлял его Элик Зарецкий, спросил Дроздово: "Скажите, у вас есть хоть какие-нибудь моральные принципы? Самые минимальные. Предположим, вы могли бы донести на собственного отца?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 Гуревич был слишком осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры заканчивались словами: "Будущее покажет". Наконец я ему сказал: "Будь чуточку нахальнее. Выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу. Ошибайся, чёрт возьми, но будь смелее". Гуревич сказал: "Постараюсь". Теперь его обзоры заканчивались словами: "Поживём увидим".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 Как-то мы завтракали с Лесовскими в пиццерии. Рита вышла позвонить, то ли вдруг покраснела и спрашивает: "Это правда, что вы ухаживали за моей женой?" Я мягко ответил: "Правда, но это было за год до вашего рождения". В статье написали быстро и талантливо. Отделом юмора заведовал Соколовский, один из самых ярких людей в эмиграции. Песалон с необычайной лёгкостью и мастерством. Чаще всего это были стихотворные эпилетоны или миниатюры примерно такого содержания: Трещит на улице мороз, снежинки белые летают, замёрзли уши, мёрзнет нос, замёрзло всё, а деньги тают. Кроме журналистов в редакции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 А у меня было долларов 50. Ну и чем же всё это кончилось, спрашивали мы. Он дал им 50 долларов и рад был, что ноги он нёс. Мрачно заканчивало кула. Появлялся у нас религиозный деятель Лемгус. Говорил, что ведёт на какой-то загадочной радиостанции передачи о любви и христианском смирении. Параллельно торгует земельными участками в Рочестере. Васкин подозрительно спрашивал: "Что такое рочча? Может это название кладбища?" "Ничего подобного", завеял его Лемкус. "Это сказочное место. Вы можете купить там недорогое бангало." Эрик раздражало слово "бангало". Заходил в редакцию и отставной диссидент Караваев. Это был прирождённый революционер, темпераментный, мужественный и самоотверженный. Идаром он 20 лет провёл в советских лагерях. Караваев ненавидел советскую власть и отважно противостоял её давлению. На счету его было 9 голодовок и 13 месяцев в шизо. На одном из судебных процессов Караваеву задали вопрос: "Ваша национальность?" "Заключённый", ответил Караваев. Наконец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 Дважды Караваев приносил мне свои рассказы. Почему-то из жизни дворян촌ной аристократической Москвы. Я запомнил, например, такую фразу: "Барон учтиво приподнял изящное соломенное канопе". Автор, видимо, хотел сказать канотье. Печатать эти рассказы да ещё в газете было невозможно. Караваев затаил на меня обиду.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 Жили мы довольно весело, хотя тучи на горизонте уже сгущались.